Глава четвертая. Снова дышу. Через несколько часов после похорон Суси я сидел один в темном корпусе самолета, прислонившись к скошенной стенке фюзеляжа Фейрл Чайлд и сжимая обеими руками разбитую голову. Сильные эмоции бушевали в моем сердце. Недоверие, возмущение, печаль и страх — а затем, наконец, чувство измученного принятия нахлынуло и отпустило меня, как вздох. Я был слишком подавлен и растерян, чтобы осознать это тогда, но казалось, что мой разум миновал различные стадии горя с головокружительной скоростью. В прежней жизни, моей обычной жизни в Монтевидео, потеря младшей сестры прекратила бы и мое существование на долгие месяцы оставив бы меня эмоционально сломленным. Но все поменялось, ничто не было прежним, и что-то первобытное во мне понимало, что в этом неведающем пощады краю я не могу позволить себе такую роскошь, как сидеть и горевать. И вновь я услышал у себя в голове тот холодный, ровный голос, поднявшийся над эмоциональным хаосом. «Смотри вперед!» — сказал он. Береги свои силы на то, что тебе под силу изменить. Если будешь цепляться за прошлое, умрешь. Мне не хотелось отпускать свою печаль. Мне не хватало Суси рядом со мной, где я мог бы утешить ее и позаботиться о ней, и горе было моей единственной связью с ней сейчас. Но я, казалось, не имел права голоса в этом деле. Когда миновала долгая ночь, в течение которой я изо всех сил боролся с холодом, интенсивность моих эмоций начала спадать, и мои чувства к сестре просто растаяли, как тает из памяти сон, когда просыпаешься. К утру я ощущал лишь едкую, тянущую пустоту. Моя любимая сестра Суси, моя мама, Панчито — все словно отодвинулись и стали частью моей прошлого и оно стало казаться далеким и нереальным. Горы принуждали меня измениться. Мой разум по мере приспособления к новой реальности становился все холоднее и строже. Я начал видеть жизнь такой, какой она должно быть, кажется, животному, которое борется за выживание. Это игра, в которой есть лишь победа или поражение, жизнь или смерть, риск и возможность. Основные инстинкты брали верх, подавляя сложные эмоции и сужая фокус моего сознания. И вот уже, похоже, все мое существование стало вращаться вокруг двух новых организующих принципов моей новой жизни, леденящего душу предчувствия смерти и жгучей потребности вернуться к отцу. В те дни после смерти Суси любовь к отцу была единственным, что поддерживало меня в здравом уме. И время от времени я успокаивал себя, повторяя обещание, данное на могиле Суси, вернуться к отцу, сообщить ему, что я выжил, и хоть как-то облегчить его страдания. Сердце мое переполняло страстное желание быть с ним, и не проходило ни минуты, чтобы я не представлял себе, как он охвачен горем. Кто его утешит? Как он борется с отчаянием? Я представлял себе Как он бродит ночами, переходя из одной опустевшей комнаты в другую, или до самого рассвета ворочается в постели? Как должно быть мучительно ощущать такую беспомощность? Он, наверное, чувствует, что все оказалось напрасным. Всю свою жизнь он обеспечивал и окружал заботами нежно любимую семью. И для чего? Чтобы семья оказалась уничтоженной. Он был самым сильным из всех, кого я знал. Но достаточно ли он силен, чтобы выдержать такую страшную потерю? Сохранит ли он рассудок? Потеряет ли он всякую надежду? Утратит ли волю к жизни? Иногда мое воображение брало верх, и я начинал опасаться, что отец может что-то сделать с собой, пожелав прекратить свои страдания и хоть за гранью присоединиться к своим близким. Подобные мысли об отце всегда вызывали в моей душе прилив такой лучезарной и страстной любви, что у меня перехватывало дыхание. Одна мысль, что отцу придется мучиться хоть на секунду дольше, была мне невыносима. В отчаянии я безмолвно гневался на огромные вершины, нависшие над местом крушения. Они преграждали мне дорогу к отцу и заманили меня в ловушку, в это зловещее место, где я ничего не мог поделать, чтобы облегчить его боль. Разочарование в купе с ощущением клаустрофобии грызли меня так долго, что я чуть было не поддался панике, словно похороненный заживо. Каждый миг был наполнен подсознательным страхом, как будто под ногами у меня была не земля, а бомба замедленного действия, готовая в любую секунду взорваться. Как будто я стоял с повязкой на глазах перед расстрельной командой, ожидая, когда пули пронзят мне грудь ужасающее ощущение уязвимости, уверенность в том, что каждый миг я должен ожидать гибели, ни на мгновение не оставляло меня. Оно заполняло все время моего пребывания в горах, став фоном для всех мыслей и разговоров. И оно же пробудило в моей душе маниакальное стремление бежать. Я изо всех сил боролся с этим страхом, стараясь успокоиться и мыслить ясно, Но бывали минуты, когда животный инстинкт грозил одолеть мой разум, и мне требовались все силы, чтобы не броситься в горы, очертя голову. Поначалу, единственным способом успокоить мои опасения, было представить себе момент прибытия спасателей на помощь нам. В первые дни испытания мы все цеплялись за эту надежду. Марселло питал наши надежды своими заверениями, Но по мере того, как проходили дни, становилось все труднее объяснять отсутствие спасателей, Марселло, глубоко набожный католик, все больше и больше полагался на убеждения, издавна сформировавшие его жизнь. «Господь любит нас», — повторял он. «Он не отправил бы нас терпеть такие страдания лишь для того, чтобы повернуться к нам спиной и оставить погибать бессмысленной смертью». «Мы не вправе спрашивать, почему Бог так сурово испытывает нас», настаивал Марселло. По его словам, наш долг перед Господом, перед нашими семьями и друг другом состоит в том, чтобы жить от одного мгновения к другому, принять наши страхи и дожить до того момента, когда, наконец, до нас доберутся спасатели. Слова Марселло произвели сильное впечатление на остальных, большинство из которых – безоговорочно приняли его доводы. Мне так хотелось верить Марселу. Но время шло, и я не мог избавиться от сомнений, которые все чаще и чаще закрадывались мне в душу. Раньше мы исходили из того, что властям приблизительно известно место падения нашего самолета. Им должно быть известен наш маршрут через горы, говорили мы себе, и, конечно же, пилоты успели выйти на связь по радио. Остается организовать поиски вдоль траектории, по которой двигался «Фэйр Чайлд», начиная с точки последнего радиоконтакта. Неужели там трудно будет отыскать обломки большого самолета, лежащие на открытом леднике? Но, конечно же, размышлял я, если бы велись направленные поиски, нас бы уже обнаружили. И то, что спасение так и не пришло, заставило меня сделать два очень мрачных вывода либо у них было ошибочное представление о том, где мы упали, и они обыскивали какой-то другой участок гор, либо они вообще понятия не имели, в какой точке необъятной путаницы гор мы можем оказаться и не располагали эффективным способом сузить площадь поисков. Я вспоминал, как страшно выглядели горы, когда мы летели через перевал Планчон, все эти обрывы с ответственными склонами, уходящие на сотни метров вниз. Склоны множества черных извилистых хребтов, и вокруг ничего. Только новые склоны и новые горные цепи, насколько хватает глаз. Эти размышления привели меня к другому удручающему выводу. Нас еще не обнаружили, так как спасатели понятия не имеют, где мы находимся. А если даже и знают примерно, то все равно им нас ни за что не найти. Сначала я держал эти мысли при себе, думая, что не хочу разбивать надежды остальных. Но, возможно, у меня были не столь бескорыстные мотивы. Возможно, я не хотел говорить о своих чувствах вслух, потому что боялся, что стоит высказать мысли, и они тут же станут реальностью. Когда надежда потеряна, разум стремится защитить нас отрицанием. И мое отрицание защищало меня от столкновения с тем, что я уже знал. Несмотря на все мои сомнения относительно вероятности появления спасателей, я не переставал мечтать о том же, о чем и все остальные, чтобы кто-то пришел и вытащил меня из этого ада, забрал домой и вернул в прежнюю жизнь. Как бы настойчивые инстинкты не убеждали меня отказаться от принятия желаемого за действительное, я не мог позволить себе захлопнуть дверь перед возможностью чуда. Не обращая внимания на безнадежность нашего положения, сердце продолжало надеяться столь же естественно, как и биться. Поэтому каждую ночь я молился вместе с остальными, умоляя Господу ускорить появление идущих к нам спасателей. Я прислушивался, не раздастся ли стрек от приближающихся вертолетов. Я кивал, когда Марселло призывал нас всех сохранять веру. И все же мои сомнения ни на миг не оставляли меня в покое. И в каждую спокойную минуту мой разум устремлялся на запад, к массивным хребтам, которые окружали нас. И шквал пугающих вопросов вспыхивал у меня в голове. «Что, если нам придется выбираться отсюда самостоятельно?» — гадал я. «Хватит ли у меня сил пережить поход по этой дикой местности? Насколько круты склоны! Насколько холодно тут ночами!» Будет ли под ногами устойчивая опора? По какому пути следует идти? Что станет, если я упаду? И всегда на один и тот же вопрос, что лежит к западу от нас за теми черными хребтами. В глубине души я всегда знал, что нам придется выбираться самим. В конце концов, я начал высказывать свои убеждения другим. И чем больше я говорил об этом, тем больше овладевала мной мысль о восхождении на гору. Я рассмотрел эту идею со всех сторон. Я начал так живо и часто репетировать свое восхождение, что мои мечты вскоре стали казаться вполне реальными, словно в голове у меня крутилось какое-то кино. Я представлял себе, как взбираюсь по белым склонам к мрачным вершинам, как отчаянно пытаюсь ухватиться за хрупкие выступы смершегося снега, как проверяю, устойчив ли каждый камень, прежде чем вступить на него, как старательно выбираю, куда поставить ногу. Меня хлестал ледяной ветер. Я задыхался в разреженном воздухе, пробивая сквозь глубокий снег. В моих грезах каждый шаг восхождения был пыткой, но я не останавливался. Я боролся и шел вверх, и, наконец, забирался на вершину, откуда можно было посмотреть на запад. Я представлял, что передо мной расстилается широкая долина, плавно понижающаяся к горизонту. Совсем близко снежные поля сменяются аккуратным лоскутным одеялом коричневых и зеленых оттенков. Это возделанные поля, которыми покрыто дно долины. Поля разделены тонкими серыми линиями, и я понимаю, что эти линии — дороги. Спотыкаясь, я спускаюсь по западному склону горы и долгие часы бреду по каменистой местности, пока не добираюсь до одной из этих дорог, а затем двигаюсь по ней на запад, шагая по гладкому асфальту. Вскоре слышится шум приближающегося грузовика. Я останавливаю удивленного водителя. Ему не по себе при виде отчаянного незнакомца, одиноко идущего посреди пустой дороги. Мне обязательно надо, чтобы он быстро понял меня, и я точно знал, что скажу. «Вен гадеун авьон...» «Кэкайо эн Лас-Монтаньяс», я пришел из самолета, который упал в горах. Он понимает меня и разрешает забраться в кабину. Мы едем на запад через зеленые фермерские угодья к ближайшему городку, и там я нахожу телефон. Я набираю номер отца, и через несколько секунд слышу, как он изумленно всхлипывает, узнав мой голос. Через день или два мы с ним увидимся, и я заранее видел выражение его глаз. Теперь сквозь горе они будут сиять радостью. Отец ничего не скажет, только произнесет мое имя. Я даже чувствовал, как, теряя сознание, он тяжело осядет в моих объятиях. Как мантра, как мой собственный миф, эта мечта вскоре стала пробным камнем, моей путеводной нитью, и я лелеял ее и совершенствовал, пока она не засверкала в моем сознании подобно драгоценному камню. Многие думали, что я сошел с ума, что выбраться из чащи гор невозможно. Но по мере того, как фантазия о переходе через Анды набирала ясность, обещание, данное моему отцу, обретала силу тайного зова. Это сфокусировало мой рассудок, превратило страхи в мотивацию и подарило мне ощущение направления и высокой цели, которая подняла меня из черного колодца беспомощности, томивший меня с момента крушения. Я продолжал молиться вместе с Марселло и другими, я не переставал молить Господа, явить чудо. Каждую ночь я по-прежнему напрягал слух, силясь разобрать отдаленный гул вертолетов, прокладывающих к нам путь через горы. Но когда ни одна из этих мер не могла успокоить меня, когда страхи становились настолько сильны, что я думал, что они сведут меня с ума, я закрывал глаза и думал об отце. Я снова и снова повторял свое обещание вернуться к нему и в мыслях взбирался на гору. После смерти Суси в живых осталось 27 человек. Большинство из нас получили ушибы и рваные раны, но, учитывая силы, высвободившиеся в результате аварии, И тот факт, что мы пережили три сильных удара на очень высокой скорости, можно было считать настоящим чудом, что серьезные травмы получили немногие. Некоторые из нас отделались лишь царапинами. роберта и Густаво получили только легкие ранения. Другие, в том числе Лилиана, Хавьер, Педро Альгорта, Мончо Сабелло, Дэниел Шоу, Бобби Франсуа и Хуан Карлос Мендендес, бывший ученик школы стелла маррис и друг панчо дельгадо также выжили отделавшись только порезами и царапинами те у кого оказались более серьезные травмы в том числе дельгао и альвара манхино у которых при крушении были сломаны ноги теперь шли на поправку и уже потихоньку ковыляли вокруг места крушения антонио везентин который едва не истек кровью из за рассеченной руки тоже быстро восстанавливал силы. Фито Штраух и его кузен Эдуарда при последнем ударе были контужены до потери сознания, но быстро оправились. Только трое из нас, по сути, получили по-настоящему страшные ранения. Моя пробитая голова считалась одной из самых тяжелых травм, полученных при крушении. Но осколки моего черепа понемногу срастались, так что тяжело раненых оставалось только двое. артура Ногейра который получил множественные переломы обеих ног, и Рафаэль Эчаваррен, у которого была вырвана икроножная мышца. Оба парня постоянно страдали от сильной боли, и наблюдение за их терзаниями стало одним из самых жутких переживаний, выпавших на мою долю. Мы делали для них все, что могли. Роберто соорудил для раненых койки простейшие подвесные гамаки, взяв для этого алюминиевые стойки и прочные нейлоновые ремни, которые мы вытащили из багажного отделения. Мы разместили их в гамаках Рафаэля и Артура, избавив их от мучительной необходимости спать вместе с остальными в беспокойном людском клубке на полу фюзеляжа, где каждое движение, малейший толчок, причиняли им острую боль однако лежа в подвесных койках они оказались лишены возможности согреваться теплом наших скрученных тел и еще сильнее страдали от холода но для них холод каким бы жестоким он ни был был меньшим несчастьем чем боль рафаэль не был членом команды олд кристианс но у него были друзья в команде которые и пригласили его лететь с нами до путешествия я не был с ним знаком и впервые увидел только в самолете. Он от души хохотал со своими друзьями и показался мне дружелюбным и открытым парнем. Он мне сразу понравился. И еще больше я стал ценить его, когда увидел, как стойко он переносит свои страдания. Роберто внимательно осматривал раны Рафаэля и лечил их как мог, но в нашем распоряжении был крайне жалкий запас медикаментов, так что он мало что мог сделать. Каждый день он менял окровавленные повязки и промывал раны каким-нибудь найденным в багаже одеколоном, надеясь, что содержащаяся там алкоголь не даст ранам загниться. Однако из ран Рафаэля постоянно сочился гной, а кожа на ноге совсем почернела. Густавы и Роберта подозревали гангрену, но Рафаэль ни разу не предавался жалости к самому себе. Вместо этого он сохранял мужество и чувство юмора даже когда гангренозный яд отравлял его кровь, и плоть на ноге гнила у него на глазах. «Я Рафаэль Эчаварен!» — кричал он каждое утро. «И я не собираюсь тут умирать!» Рафаэль не сдавался, несмотря ни на какие страдания. И я чувствовал, что становлюсь сильнее всякий раз, когда слышал эти слова. Артуру был спокойнее и серьезнее. До крушения... Он не входил в число моих близких друзей, но мужество, с которым он переносил свои страдания, не могло не вызвать у меня уважения. Как и Рафаэлю, Артура следовало бы быть сейчас в отделе реанимации под круглосуточным присмотром специалистов. Но здесь, в Андах, он качался в самодельном гамаке без антибиотиков или обезболивающих, и позаботиться о нём могли лишь два первокурсника-медика и группа невидавших жизни парней. Педро Альгорта, еще один болельщик команды, был близким другом Артура. Он часами сидел возле него, приносил ему еду и питье, и всячески старался отвлечь его от боли. Остальные по очереди тоже дежурили около него с Рафаэлем. Я всегда с нетерпением ждал возможности поговорить с Артура. Сначала мы говорили в основном о регби, Удар ногой – важная часть игры. Хорошо поставленный удар может изменить ход матча. А Артура был в нашей команде самым сильным и точным бомбардиром. Я напоминал ему о превосходных ударах, которые он наносил в решающие моменты матчей, и спрашивал, как ему удавалось забивать мяч так далеко и так точно. Думаю, Артура наслаждался этими беседами. Он гордился своим умением бить по мячу, и, лёжа в гамаке, пытался научить меня своим приёмам. Иногда он забывался и пробовал продемонстрировать удар, стараясь пошевелить одной из раздробленных ног, но боль заставляла его морщиться и вспоминать, где мы находимся. Затем я ближе сошёлся с Артуру, и наши с ним разговоры стали касаться не только спорта. Артур отличался от всех нас. Во-первых, он был страстным социалистом, его бескомпромиссные взгляды на капитализм и стремление к личному обогащению делали его белой вороной в мире изобилия и привилегии, в котором выросло большинство из нас. Некоторые ребята считали, что он просто оригинальничает, одевается у Бога и читает марксистскую литературу исключительно из чувства противоречия. Артура нельзя было назвать покладистым. Он мог быть колючим и резким в своих суждениях, И многих это раздражало. Однако, научившись немного понимать его, я стал восхищаться его образом мышления. Меня привлекала не его политика, хотя в том возрасте в голове у меня едва ли были политические мысли. Что меня в Артура завораживало, так это серьезность, с которой он шел по жизни, а также неистовая убежденность, научившая его быть совершенно самостоятельным. Для Артура особенно важны были такие понятия, как равенство, справедливость, сострадание и честность. Он не боялся подвергать сомнению ни одно из правил жизни традиционного общества или осудить нашу систему правительства и экономики за то, что, по его мнению, она служила лишь власть имущим за счет обездоленных. Несокрушимые убеждения Артура беспокоили других парней и часто приводили по ночам к ожесточенным дискуссиям по вопросам истории политики или текущих дел и каждый раз мне хотелось услышать что скажет артура и особенно меня интересовали его взгляды на религию как и большинство других кто выжил при падении самолета меня воспитали настоящим католиком и хотя никто не называл бы меня особо набожным в повседневной жизни раньше я никогда не сомневался в фундаментальных учениях церкви однако беседы с артура заставили меня разобраться в своих религиозных убеждениях и переосмыслить принципы и ценности, которые я ни разу до этого не ставил под сомнение. «Как ты можешь быть так уверен, что из всех священных книг в мире, именно в той, в которую тебя приучили верить, записано единственное подлинное Слово Божье?» Часто задавал вопрос Артуру. «Откуда ты знаешь, что твоя идея Бога единственно истинная?» Мы – католическая страна, поскольку испанцы пришли сюда и покорили индейцев, а затем подменили индейского бога своим Иисусом Христом. Если бы Южную Америку завоевали мавры, мы сейчас молились бы пророку Мухаммеду, а не Иисусу. Идеи Артура тревожили меня, но возразить ему мне было нечего. И меня поразило, что, несмотря на весь свой религиозный скептицизм, он был очень одухотворенным человеком, он чувствовал мой гнев на Бога и убеждал меня не отворачиваться от Господа из-за наших страданий. «Какой нам от Бога прок?» — отвечал я ему. «Почему он допустил, чтобы моя мать и сестра так бессмысленно погибли? Если он так сильно любит нас, почему он оставляет нас страдать здесь?» «Ты злишься на Бога, в Которого тебя научили верить в детстве», — отвечал Артуру. «Бога, который должен охранять и защищать тебя, который отвечает на твои молитвы и прощает твои грехи. Такой Бог просто сказка. Разные религии пытаются постичь Бога, но Бог вне религии. Истинный Бог непостижим для нас. Мы не можем постичь Его волю. Его нельзя объяснить по книжке. Он не бросил нас, но Он и не спасет нас. Он не имеет никакого отношения к нашему пребыванию здесь. Бог не меняется. Он просто есть. Я не молюсь Богу о прощении или милостях. Я молюсь Ему, чтобы стать ближе к Нему. И когда я молюсь, мое сердце наполняется любовью. Когда я молюсь так, я осознаю что Бог есть любовь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 Я вспоминаю, что нам не нужны ни ангелы, ни небеса, потому что мы уже часть Бога. Я отрицательно качал головой. «У меня столько сомнений», — сказал я. «Чувствую, что заслужил право сомневаться». «Доверяй своим сомнениям», — говорил Артура. «Если у тебя хватает смелости усомниться в Боге и подвергнуть сомнению все, чему тебя учили о нем, ты, наверное, сможешь обрести истинного Бога». Он очень близок к нам, Нандо. Я чувствую его повсюду вокруг нас. Открой глаза, и ты тоже увидишь его. Я смотрел на Артура, пылкого молодого социалиста. Он лежал в гамаке. Раздробленные ноги у него были неподвижны, как палки, а глаза сияли такой верой и энтузиазмом, что я ощущал прилив нежности к нему. Слова Артура глубоко тронули меня. Как такой молодой человек сумел так хорошо научиться разбираться в себе? Разговоры с Артуру заставили меня признать тот факт, что я никогда не воспринимал свою жизнь всерьез. Я так многое принимал как должное, тратил силы и энергию на девушек, машины и вечеринки и так небрежно проводил отведенные мне дни. В конце концов, куда мне было спешить? И завтра было бы то же, что и сегодня, и можно было отложить все дела на завтра. Всегда было завтра. Я грустно посмеивался про себя, думая, «Ну, если Бог существует на самом деле, и если Он хочет моего внимания, то теперь ему это удалось». Часто я склонялся над Артуру и клал ладони ему на грудь, стараясь согреть его. Прислушиваясь к ровному дыханию друга и ощущая, как его тело периодически напрягается от боли, Я говорил себе, «Вот настоящий человек». Были и другие, чье мужество и самоотверженность также вдохновляли меня. Энрике Платеро, который при последнем толчке самолета оказался ранен в живот алюминиевой трубкой, сумел, обращая не больше внимания на свою травму, чем на царапину, стать одним из наших самых усердных работников хотя спустя неделю после крушения часть кишечника у него по-прежнему торчала и сколотая раны в животе. Мне всегда нравился Энрике. Я восхищался уважением, с которым он относился к своим родителям, и тем, как явно он был привязан к семье, исправно посещавший все наши игры. Энрике был в команде одним из столбов переднего ряда. Он не был ярким игроком, но в игре он всегда был устойчив и надежен, всегда на своей позиции, ничем не скрывая готовности внести свой вклад в общий выигрыш. Таким же он остался и тут, на горе. Он всегда делал то, что от него требовали, и даже больше. Никогда не жаловался и не впадал в открытое отчаяние, и хотя его было почти не слышно, мы знали, что он всегда сделает все возможное, чтобы помочь нам выжить. На меня также произвела впечатление сила Густава Николича, которого мы называли Коко. Коко был нападающим третьего ряда еще в команде «Олд Кристианс». Быстрый, сильный и отличный форвард. Он играл всегда жестко, но у него были добрая душа и прекрасное чувство юмора. Марсело поставил Коко во главе команды уборщиков, состоявшей в основном из самых младших парней нашей группы. там были Бобби Франсуа и другие. Их задачей было содержать фюзеляж в чистоте, каждое утро проветривать подушки сидений, на которых мы спали, и каждый вечер раскладывать их на полу фюзеляжа перед тем, как мы устраивались на ночь. Коко следил за тем, чтобы члены его команды серьезно относились к своим обязанностям. Но он хорошо знал, что, занимая молодых парней делом, он отвлекает их от страха. Руководя работой своих подчиненных, он поддерживал в них бодрость духа, не переставая рассказывать анекдоты и травить байки. Во время перерывов он уговаривал их играть в шарады и другие игры. Если звучал смех, обычно это было заслугой Коко. Смех в горах был подобен чуду, и я восхищался храбростью Коко. Он так старался не давать друзьям унывать, хотя сам, как и все мы, был измучен и напуган. И особенно меня поразили силы и мужество Лилианы Митоль. 35-летняя Лилиана была женой Хавьера Митоля, который в свои 38 был самым старшим из выживших. Лилиана и Хавьер были очень близки и нежно любили друг друга. Они оба были страстными болельщиками команды, но для них эта поездка должна была стать коротким романтическим отпуском, Возможностью насладиться редким уикендом наедине друг с другом, вдали от четырех маленьких детей, которых они оставили дома с бабушкой и дедушкой. Сразу же после крушения Хавьера сразила высотная болезнь в тяжелой форме, от которой он постоянно ощущал тошноту и сильный упадок сил. Мысли его оставались медленными, сознание спутанным. Он мог лишь в полубеспамятстве пытаться сделать несколько шагов у разбитого фюзеляжа. Лилиана проводила большую часть времени, ухаживая за мужем, но она также успевала быть неутомимой сиделкой в распоряжении роберта и Густаво и очень помогала им ухаживать за ранеными. После смерти Суси Лилиана стала единственной женщиной из выживших, и поначалу мы относились к ней с почтением настаивая, чтобы она спала рядом с тяжелоранеными в багажном отделении в самом теплом отсеке «Фэрл Чайлд». Она поступала так всего несколько ночей, а потом заявила, что не желает больше мириться с особым отношением к себе. С этого момента она спала в главном отсеке фюзеляжа вместе со всеми нами, собирая вокруг себя самых младших и стараясь утешить их и согреть. «Держи голову закрытой, Коча!» — говорила она, когда мы лежали по ночам в темноте. — Ты слишком много кашляешь. Тебе надо закрывать горло от холода. — Бобби, тебе достаточно тепло? Хочешь, я разотру тебе ноги? Она постоянно тревожилась о своих малышах, которые остались дома. Но все же у нее хватало мужества и любви, чтобы стать матерью напуганным парням, оказавшимся так далеко от своих семей. Она стала второй матерью для всех нас. Именно такой, какой представляешь себе мать. Сильной, мягкой, любящей, терпеливой и очень храброй. Но горы научили меня, что бывает много видов храбрости. И я считал, что даже самые незаметные из нас проявляли большую смелость, просто продолжая жить день за днем. Все они своим простым присутствием и силой характера укрепляли ощущение настоящей общности и сознание общей цели что некоторым образом защищало нас от грубой реальности окружавшего нас мира кочайнчарты например дарил нам свое остроумие незнакомое с почтением к авторитетам и теплую улыбку Карлитос был источником постоянного оптимизма и юмора педро альгорта близкий друг артура был нестандартным мыслителем очень уверенным в себе и очень образованным и мне нравилось беседовать с ним по ночам. Мне хотелось особенно защищать Альваро Манхино, дружелюбного, с мягким голосом, болельщика команды, который оказался одним из самых младших в самолете, и я часто выбирал место для ночлега рядом с ним. Если бы не Диего Шторм, который отволок меня из холодного места, пока я еще лежал в коме, я бы наверняка замерз насмерть рядом с Панчито. Даниэль Фернандес, еще один двоюродный брат Фито, был неизменно спокоен и уравновешен и одним своим присутствием в фюзеляже помогал справиться с паникой. Панчо Дельгадо, остроумный красноречивый студент-юрист, один из самых сильных сторонников Марселло, поддерживал в нас надежду витиеватыми уверениями, что спасение уже в пути. А ещё был Бобби Франсуа, чьё откровенное чистосердечное Почти жизнерадостное неумение бороться за свою жизнь непонятным образом очаровало нас всех. Бобби, казалось, был не в силах позаботиться о себе простейшим образом. Например, если ночью с него стаскивали одеяло, он и не делал попыток снова накрыться. Поэтому мы все присматривали за Бобби, стараясь, чтобы он не мерз, проверяя, не обморожены ли у него ноги, следя за тем, чтобы утром он не свалился с лежака. Все эти парни были членами нашей семьи в горах. Все вносили посильный вклад в нашу общую борьбу. Но при всем разнообразии мужества, которое я видел вокруг себя, явным и скрытом я знал, что каждый из нас живет в страхе. И я видел, как каждый выживший справляется с этими страхами по-своему. Некоторые выражали свои страхи через гнев, негодуя на судьбу за то, что она забросила нас сюда, или на власти, за то, что те никак не пришлют к нам спасателей. Другие просили у Бога ответов и молили о чуде, и многие были настолько обескуражены своими страхами, всеми силами природы, которые так мрачно противостояли нам, что впадали в отчаяние. Эти парни вообще не проявляли никакой инициативы. Они брались за дело только по принуждению, и даже тогда... Им можно было доверить только самую простую работу внутри фюзеляжа. С каждым днем они, казалось, все глубже уходили в себя, становились все более подавленными и вялыми, пока, наконец, некоторые из них не оказывались настолько подвержены апатии, что целыми днями лежали там же, где спали, ожидая спасения или смерти, что бы ни пришло первым. Они мечтали о доме и молились о чудесах. Но, томясь в потемках фюзеляжа, одержимые страхом смерти, с погашшими, пустыми глазами, они уже становились призраками. Те из нас, кто был достаточно силен, чтобы работать, не всегда были нежны с ними. При всем давлении, с которым мы сталкивались, временами трудно было не считать этих парней трусами или паразитами. Большинство из них не были серьезно ранены, и нас злило, что они не сумели собрать волю в кулак, и присоединиться к общей борьбе за выживание. «Шевели задницей!» — кричали мы на них. «Сделай хоть что-нибудь! Ты же еще не умер!» Такая эмоциональная пропасть между тружениками и впавшими в апатию парнями создала линию потенциального раскола в нашей маленькой общине. И это грозило вылиться в конфликт, жестокость и даже насилие. Но почему-то этого не произошло. Мы никогда не скатывались до взаимных упреков или обвинений. Возможно, все дело было в том, что мы долгие годы играли бок о бок на регбийном поле. Возможно, братья-христиане хорошо нас учили. В любом случае, мы смогли обуздать обиды и бороться как команда. Те, у кого хватало мужества и физических сил, делали то, что должны были делать. Более слабые и раненые просто терпели. Мы пытались подтолкнуть их к действию, иногда командовали ими, но никогда не презирали и не бросали на произвол судьбы. Мы интуитивно понимали, что в этом ужасном месте никого нельзя судить по стандартам обычного мира. Ужасы, с которыми мы столкнулись, ошеломляли. И никто не знал, как каждый из нас отреагирует в тот или иной момент. Даже простое выживание тут требовало героических усилий и эти парни вели свои личные сражения в тени. Мы знали, что бесполезно просить кого-то сделать больше, чем он может. Поэтому мы позаботились о том, чтобы им хватало еды и теплой одежды. В самые холодные ночные часы мы растирали им ноги, чтобы уберечь от обморожения. Мы заботились о том, чтобы они хорошо укрывались на ночь и растапливали для них снег, когда им не хватало сил собраться с духом, чтобы выйти на улицу, и подышать свежим воздухом. В наших страданиях мы прежде всего оставались товарищами. Мы и так уже потеряли слишком много друзей. Каждая жизнь была для нас драгоценна. Мы готовы были сделать все возможное, чтобы помочь всем друзьям выжить. Сделай еще один вдох. Говорили мы более слабым. Когда холод, страх или упадок духа толкали их к краю отчаяния, Живи, чтобы сделать еще один вдох. Пока дышишь, борешься за жизнь. На самом деле все мы на горе жили своей жизнью. Дышали одним дыханием на один счет и изо всех сил старались обрести волю, необходимую, чтобы продержаться от одного удара сердца до другого. Каждый миг был наполнен страданием. И очень часто, почти всегда, источником наших самых главных мучений был холод. Наши тела так и не смогли приспособиться к низким температурам. Человеческое тело просто на это не способно. В Вандах началась ранняя весна, но по-прежнему было очень холодно. Метели часто бушевали круглые сутки, удерживая нас в ловушке внутри самолета. Но в ясные дни сильно припекало горное солнце, и мы проводили как можно больше времени вне фюзеляжа, впитывая согревающие лучи. Мы даже вытащили из Fairchild несколько кресел и расставили их на снегу, как шезлонги, чтобы можно было сидеть и греться на солнышке. Но солнце слишком быстро уходило за хребты, высившиеся на западе, и за несколько секунд только что сиявшее светом голубое небо становилось темно-фиолетовым, высыпали звезды, и тени стекали по склону, стремясь дотянуться до нас, как прибой. Без солнца, прогревавшего разреженный воздух, температура резко падала, и мы прятались в фюзеляж, чтобы подготовиться к мучениям наступающей ночи. Холод высоко в горах, коварен и агрессивен. Он обжигает и режет без ножа, пробирается в каждую клетку тела, давит, кажется, с такой силой, что чуть кости не ломаются. Продуваемый сквозняками фюзеляж все же давал нам укрытие от ветра, который способен был нас убить, однако воздух внутри самолета оставался ужасно холодным. У нас были зажигалки, и мы без труда могли разжечь костер, но на горе было очень мало горючего материала. Мы сожгли все бумажные деньги, которые у нас нашлись. Почти семь с половиной тысяч долларов превратились в дым. Мы отыскали в самолете достаточно обломков дерева, чтобы хватило на два-три небольших костра, Но они быстро прогорели, и когда пламя погасло, кратковременная роскошь живого огня только усугубила холод. По большей части мы пытались защищаться от холода, сбиваясь в кучу, прижимаясь друг к другу на подушках самолетных кресел, которые мы укладывали на пол обшивки, и натягивая на себя импровизированные тонкие одеяла в надежде нагреть жалкое укрытие теплом своих тел и так пережить еще одну ночь. Я часами лежал в темноте. Зубы у меня лязгали от холода, а тело било такая сильная дрожь, что мышцы шеи и плеч постоянно сводила судорогой. Мы все очень старались уберечь конечности от обморожения, поэтому, засыпая, я всегда сывал руки под мышки, а ноги старался подсунуть под тело соседа. И все же от холода пальцы на руках и ногах болели так, словно по ним били молотком. Иногда... Когда мне становилось страшно, что у меня кровь застынет в жилах, я просил товарища побить меня по рукам и ногам, чтобы хоть так разогнать кровообращение. Одеяло я всегда натягивал на голову, чтобы выдыхаемый воздух согревал меня. Иногда я ложился, прижимаясь головой к лицу кого-нибудь из парней, рядом со мной, чтобы его дыхание немного согрело меня. Время от времени мы по ночам разговаривали. Но это было трудно так как зубы у нас стучали от холода, а челюсти лязгали в ледяном воздухе. Я часто пытался отвлечься от мучений, молился или думал об оставшемся дома отце, но холод не давал надолго оставить его без внимания. Иногда ничего нельзя было поделать, только страдать и считать секунды до утра. Часто в такие беспомощные минуты я был уверен, что схожу с ума. Холод всегда был нашей самой главной пыткой, но в первые дни испытаний самой большой угрозой, с которой мы столкнулись, оказалась жажда. На большой высоте тело человека теряет влагу в пять раз быстрее, чем на уровне моря, главным образом из-за низкого содержания кислорода в атмосфере. Чтобы добыть достаточной кислорода из скудного горного воздуха, организм вынуждает нас дышать очень быстро. Это непроизвольная реакция. Часто начинаешь задыхаться, просто стоя неподвижно. Чем чаще дышишь, тем больше кислорода поступает в кровоток, но каждый раз, когда делаешь вдох, надо делать и выдох, поэтому с каждым выдохом теряешь драгоценную влагу. На уровне моря человек способен прожить без воды неделю или около того. В Андах запас прочности гораздо меньше, и каждый вдох приближает вас к смерти. Конечно, недостатка в воде в горах не было. Мы сидели на заснеженном леднике, окружённом миллионами тонн замороженной H2O. Проблемой было сделать снег пригодным для питья. Хорошо экипированные альпинисты берут с собой портативные газовые плиты, чтобы растапливать снег и получать из него питьевую воду. И они постоянно пьют воду, по несколько галлонов каждый день, чтобы не допустить обезвоживания. У нас не было ни печки, неэффективного способа растапливать снег. Сначала мы просто набирали в рот пригоршни снега и пытались его прожевать, но уже через несколько дней губы у нас растрескались, покрылись болячками и постоянно кровоточили от сухого холода, так что засовывать в рот куски смёрзшегося снега становилось невыносимой мукой. Мы обнаружили, что если собрать снег в комок и согреть его в руках, можно высасывать из снежка капли воды когда он начнет таять. Мы также растапливали снег, насыпая его в пустые винные бутылки, а также вычерпывали досуха все самые маленькие лужицы, что нам удавалось найти. Например, снег на верхней части фюзеляжа таял на солнце, и по стеклу кабины бежали струйки воды. Там они собирались в узком алюминиевом желобе, в котором крепился нижний край лобового стекла. В солнечные дни мы выстраивались в очередь и ждали, чтобы высосать немного воды из этого жёлоба, но этого всякий раз было мало, и нас всё время мучила жажда. На самом деле ни одна из наших попыток сделать воду пригодной для питья не обеспечивала нас жидкостью в количестве, достаточном для борьбы с обезвоживанием. Мы слабели, теряли силы и плохо соображали от того, что в крови у нас накапливались токсины. Окруженные замерзшим океаном, мы медленно погибали от жажды. Требовался эффективный способ быстро растопить снег. И благодаря изобретательности Фито мы его нашли. Однажды солнечным утром, когда Фито сидел снаружи фюзеляжа, как и все мы, мучился от жажды, заметил, что под лучами солнца тает наст, каждый вечер намерзающий на снегу. И тут его осенило. Ничего не говоря, Он покопался в куче обломков, выточенных из фюзеляжа, и вскоре обнаружил под разорванной обивкой видавшего виды кресла небольшую прямоугольную пластинку из тонкого алюминия. Он приподнял уголки алюминиевой пластины, изготовив неглубокую кювету, а затем один из уголков слегка оттянул в сторону, чтобы получился носик. После этого он зачерпнул кюветой снег и выставил свое изобретение на яркое солнце. В мгновение ока снег начал таять, и вода стала непрерывно сочиться из носика. Фито собрал воду в бутылку, и как только остальные увидели, как хорошо работает эта хитроумная конструкция, они добыли еще несколько алюминиевых пластинок. Они нашлись под каждым креслом. И сделали еще несколько подобных приспособлений. Смекалка Фито произвела на марсела такое впечатление, что он выделил особую команду парней, главной обязанностью которых стало следить за этими кветами и заботиться о том, чтобы у нас не иссякал запас воды. Воды все равно не хватало, ее не набиралось в количестве, которое нам требовалось, и мы все никак не могли утолить жажду, однако сообразительность фито обеспечила нас установкой для бесперебойного получения влаги, так что обезвоживание нам уже не грозило. Мы изо всех сил держались. Смекалка и умение работать сообща помогли нам выстоять перед натиском холода и жажды. Но вскоре мы столкнулись с проблемой, решить которую при помощи ума и командной работы было невозможно. Запасы продовольствия подходили к концу. Мы начинали голодать. В первые дни испытаний голод не слишком мучил нас. Холод и душевное потрясение, которые обрушились на нас, Вместе с депрессией и страхом, которые мы все испытывали, практически отбили у нас аппетит. И поскольку мы были убеждены, что спасатели вот-вот найдут нас, мы довольствовали скудным пайком, который выдавал Марселло. Но помощь так и не пришла. Однажды утром, ближе к концу первой недели, что мы провели в горах, я стоял снаружи фюзеляжа и рассматривал лежащую у меня на ладони один единственный орешек арахиса в шоколаде. Наши запасы были на исходе. Это был последний кусочек пищи, который мне выдали, и с печалью, почти с безразличным отчаянием, я решил растянуть его на подольше. В первый день я медленно обсосал шоколад с арахиса, а потом сунул орех в карман брюк. На второй день я аккуратно разделил половинки арахиса Убрал одну половинку обратно в карман, а другую положил в рот. Несколько часов я медленно перекатывал во рту этот орешек, только время от времени позволяя себе откусить крошечный кусочек. Я сделал то же самое на третий день, и когда, наконец, я доел и вторую половинку арахиса, никакой еды вообще не осталось. На значительной высоте Организм требует калории просто в астрономическом масштабе. Альпинисту, если он решил совершить восхождение на любую из гор, обступивших место крушения, потребовалось бы до 15 тысяч калорий в день, просто на поддержание массы тела. Мы не совершали восхождений, но и без этого высоко в горах нам требовалось куда больше калорий, чем дома. После крушения, еще до того, как у нас закончились продукты, мы никогда не потребляли больше нескольких сотен калорий в день теперь же вот уже несколько дней потребление калорий сократилось до нуля при посадке в самолет в монтевидо мы были крепкими и энергичными молодыми здоровиками многие из нас были спортсменами в отличной физической форме теперь я видел как худеют и становятся осунувшимися лица моих друзей. движения становлись вялыми и неуверенными, а в потускневших глазах отражалась усталость. Мы самым настоящим образом умирали от голода. Никакой надежды отыскать пищу у нас не было. Но вскоре голод стал настолько сильным, что мы все равно не прекращали поиски съестного. Мы стали одержимы мыслями о еде. Но то, что двигало нами, было совсем не похоже на обычный аппетит. Когда мозг осознает, что тело голодает, то есть когда поступает сигнал о том, что организм начал использовать вместо топлива собственную плоть и ткани, в кровь поступает выброс адреналина, гормона опасности, такой же резкий и мощный, как импульс, побуждающий преследуемое животное спасаться от нападающего хищника. Первобытные инстинкты давали о себе знать. И именно страх, а не, собственно, голод, отчаянно гнал нас на поиски пищи. Снова и снова мы рыскали по фюзеляжу в поисках крошек и объедков. Мы пытались грызть полоски кожи, оторванные от чемоданов и сумок, хотя знали, что химикаты, которыми их обработали, принесут нам больше вреда, чем пользы. Мы вспороли подушки сидений, надеясь отыскать там солому, но нашли только несъедобный мебельный поролон. Даже после того, как я убедился, что там нет ни кусочка съестного, разум мой никак не мог успокоиться. Часами я мучительно ломал голову над тем, где еще может оказаться хоть что-нибудь пригодное в пищу. Может, удастся отыскать какое-нибудь растение или найти под камнями каких-нибудь насекомых. Может быть, у пилота в кабине был с собой какой-нибудь перекус. Возможно, что-то из продуктов случайно выпало на снег, когда мы выволакивали наружу кресла. Надо еще раз проверить кучу мусора. Да, а проверяли ли мы все карманы у погибших перед тем, как похоронить их? Снова и снова я приходил к одному и тому же выводу. Если только мы не хотим питаться одеждой, которая сейчас на нас, здесь нет ничего, только алюминий, пластик, лед и камень». Иногда после долгого молчания я долго выкрикивал в отчаянии. «В этом грёбаном месте совсем нечего есть!» Но, конечно, на горе была еда. Мясо. Много мяса. И всё в пределах досягаемости. Не дальше, чем тела погибших, лежащие снаружи под тонким слоем снега. Сейчас мне кажется странным, что, несмотря... На всепоглощающее желание отыскать хоть что-нибудь съедобное, я так долго игнорировал очевидное присутствие единственно пригодных в пищу объектов в радиусе полутора ста километров. Как я понимаю, существуют определенные границы, через которые разум переступает очень неохотно. Но когда мой рассудок наконец перешел эту границу, он подчинился при этом такому откровенно первобытному импульсу, что это потрясло меня. Дело было уже к вечеру, и мы лежали внутри корпуса самолета, приготовляясь к ночи. Мой взгляд упал на медленно заживающую рану на ноге парня, лежащего возле меня. Середина раны была влажной и кровоточила, а по краям была покрыта подсохшей коркой. Я все смотрел и смотрел на эту корочку, и, ощущая в воздухе слабый запах крови, Почувствовал, как во мне просыпается аппетит. Затем я поднял голову и увидел, что и другие парни, как и я, не отрываясь, смотрят на эту рану. Охваченные стыдом, мы быстро догадались, что у нас на уме, и поспешно отвели глаза. Но я не в силах был отрицать случившегося со мной. Я посмотрел на человеческую плоть и инстинктивно распознал в ней пищу. Как только эта дверь распахнулась, ее уже было не закрыть. И с этого момента мои мысли непрестанно возвращались к замерзшим трупам под снегом. Я знал, что эти тела — наш единственный шанс на выживание. Но мысли об этом так пугали меня, что я сдержался и ничего не сказал. Однако, в конце концов, я не мог больше молчать. И вот наступила ночь, Когда, лежа в темном фюзеляже, я рискнул довериться Карлитосу Паесу, который устроился на ночь рядом со мной. «Карлитос», — прошептал я, — «не спишь?» «Нет», — пробормотал он, — «уснешь тут в этой морозилке». «Ты голоден?» «Пута-карахо», — огрызнулся он, — «а ты как думаешь? Я уже несколько дней ничего не ел». «Пута-карахо» — испанское грубое ругательство. Можно перевести как «блин-блинский». «Мы тут умрем с голоду», — сказал я. «Мне кажется, спасатели не успеют нас найти». «Много ты знаешь», — ответил Карлитос. «Знаю. И ты это знаешь», — ответил я. «Но я не умру здесь. Я доберусь до дома». «Ты все еще думаешь выбраться отсюда?» — спросил он. «Нандо, ты слишком слаб». «Я слаб, потому что ничего не ел». «Но что тут поделаешь?» — сказал он. «Тут нет никакой еды». «Еда есть», — ответил я. «Ты знаешь, о чем я». карлито поерзал в темноте, но ничего не ответил. «Я отрежу мясо у пилота». — прошептал я. — Это он посадил нас сюда. Может быть, теперь он поможет нам выбраться? — Ты спятил, Нандо! — прошептал Карлитос. — Здесь много еды, — повторил я. — Но о ней надо думать только как о мясе. Нашим друзьям больше не нужны их тела. Карлитос некоторое время посидел молча, а потом заговорил. «Да поможет нам Бог!» — тихо сказал он. «Я все думал о том же!» В последующие дни Карлитос рассказал о нашем разговоре кое-кому из парней. Некоторые, как Карлитос, признались, что и сами об этом подумывали. Густаво и Фито искренне верили, что это наш единственный шанс выжить. Несколько дней мы все обсуждали этот вопрос между собой, а затем решили созвать совещание и обсудить это со всеми. Мы все собрались внутри фюзеляжа. Было уже далеко за полдень и свет был тусклым. Роберто заговорил. «Мы умираем с голоду», — просто сказал он. «Наши тела сами себя убивают. Если в ближайшее время мы не съедим немного белка, мы умрем. А единственный белок здесь...» Это тела наших друзей. Роберто замолчал, и наступила тяжелая пауза. Наконец раздался чей-то голос. «Что ты такое говоришь?» — воскликнул кто-то. «Чтобы мы ели мертвецов?» «Мы не знаем, сколько мы пробудем в этой ловушке», — продолжал Роберто. «Если не будем есть, все умрем. Все очень просто». Если хотите снова увидеть свои семьи, вам придется это сделать». На лицах остальных отразилось удивление, когда до них дошли слова Роберто. Потом Лилиана тихо заговорила. «Я не смогу», — сказала она. «Я ни за что не смогу это сделать». «Для себя не сможешь», — возразил ей Густаво. «Но ты должна сделать это ради своих детей». Ты должна выжить и вернуться домой, к ним. — Но что будет после с нашими душами? — задумался кто-то. — Неужели Господь сможет простить такое? — Если откажешься есть, получится, что ты решил умереть, — отозвался Роберто. — Разве Бог простит такое? — Я верю, Господь желает, чтобы мы сделали все возможное, чтобы выжить. Я подал голос. «Теперь мы должны думать, что это только мясо», — сказал я им. «Души ушли. Если спасатели пробиваются к нам, нам следует выиграть время, иначе мы умрем раньше, чем они найдут нас». «А если нам придется выбираться самостоятельно», — сказал Фито, «нам понадобятся силы, иначе мы погибнем на склонах». «Фито прав», — сказал я. «И если тела наших друзей помогут нам выжить, Значит, они погибли не зря. Дискуссия продолжалась весь день. Многие из оставшихся в живых, в том числе Лилиана, Хавьер, Нума туркати и Коча Инчарте, отказались питаться человеческой плотью. Но никто из них не пытался отговорить остальных от этой идеи. В наступившей тишине мы поняли, что пришли к единому мнению. Теперь предстояло принять ужасное решение. «Как мы это сделаем?» — спросил Панчо Дальгадо. «Кто осмелится отрезать кусок плоти у друга?» К этому времени внутри фюзеляжа стало почти темно. Я разбирал только неясные силуэты, но после долгого молчания кто-то заговорил. Я узнал голос Роберто. «Я это сделаю», — сказал он густава поднялся на ноги и тихо произнес, «Я помогу». «Но кого нам резать первым?» — спросил Фито. «Как нам выбирать?» Мы все посмотрели на Роберто. «Мы с Густаво об этом позаботимся», — ответил он. Фито поднялся. «Я пойду с вами», — сказал он. «Я тоже помогу», — сказал Даниэль Маспонс, крыльевой первого ряда, в команде ол кристианс и хороший друг коко какое то мгновение никто не двигался затем мы все потянулись вперед взялись за руки и поклялись что если кто то из нас умрет здесь остальные смогут использовать наши тела в пищу покончив с клятвой роберто встал и принялся рыться в кучу обломков отыскал несколько осколков стекла а затем повел трех своих помощников к могилам. Я слышал, как они возились там и тихо переговаривались, но мне было неинтересно наблюдать за ними. Когда они вернулись, каждый держал в руках маленькие кусочки мяса. Густаво протянул один кусочек мне, и я взял его. Он был серовато-белый, твердый, как дерево, и очень холодный. Я напомнил себе, что это уже не часть человеческого существа. Душа этого человека покинула его тело. И все же я медлил поднести мясо к губам. Я избегал встречаться с кем-либо взглядом, но краем глаза видел остальных вокруг себя. Некоторые, как и я, сидели, держа мясо в руках и собирались силами, чтобы приступить к еде. Другие мрачно работали челюстями. Наконец я набрался храбрости и сунул мясо в рот. У него не было никакого вкуса. Поживав раз или два, я заставил себя проглотить. Я не чувствовал ни вины, ни стыда. Я делал то, что должен был делать, чтобы выжить. Я осознавал насколько серьезно только что нарушенное нами табу. Но если и были у меня в этот момент какие-то сильные эмоции то, пожалуй, я был обижен на судьбу за то, что она вынудила нас выбирать между этим ужасом и ужасом неминуемой смерти. Съеденное мясо не утолило мой голод, но успокоило мой разум. Я знал, что мой организм использует белок, чтобы дать мне силы и замедлить голодание. В ту ночь, впервые с тех пор, как мы разбились, я ощутил слабый проблеск надежды. Мы пришли к пониманию мрачной новой реальности, и обнаружили, что у нас достаточно сил для встречи лицом к лицу с невообразимым ужасом. Мужество помогло нам немного подчинить обстоятельства и выиграть драгоценное время. Отныне не будет никаких иллюзий. Мы все понимали, что борьба за выживание окажется более страшной и трудной, чем мы себе представляли. Но я чувствовал, что мы все, вся группа, Бросили вызов горе, заявив, что не сдадимся. А про себя подумал, что сделал маленький и мучительно сложный первый шаг на пути домой, к отцу.